Глава 20 Артём. Улыбка Полоцкого похожа на улыбку Сфинкса. Такая же загадочная и едва уловимая. У меня чёткое ощущение, что из всех нас он единственный, кто вообще понимает, что происходит. Но мы сейчас проходим проверку на вшивость. «Наших девочек, Артём, я не оговорился». Он, как добрый дядюшка, лучится доброжелательностью. «Предлагаю закончить ужин и поговорить предметно». Нам ничего не остаётся, только принять его правила игры. Для меня изысканный стейк потерял свой вкус. Утончённый соус к овощному салату стал отдавать горечью. «Когда закончится этот чёртов ужин?» Лада с олимпийским спокойствием уплетает ужин за обе щеки. Девушка Лютова обладает зверским аппетитом. Инга же ковыряет вилкой в тарелке. Ей тоже не по себе от заявления Полоцкого. Отец Лады как назло смакует свою особуку, получая удовольствие от пищи. У Лютова напряглись мускулы, как перед прыжком. Он с осторожностью сжимает вилку в своей лапище, боится сломать. Вышкаленные слуги по малейшему знаку хозяина доливают минералку и соки в стаканы, делают перемену блюд. Наконец-то Полоцкий утолил свой непомерный аппетит. Мы втроём отправляемся в святая святых, кабинет хозяина дома. Огромную ярко освещенную комнату с большим панорамным окном, выходящим в сад. С правой стороны стены находятся полки из цельного дерева с книгами до потолка. Стол хозяина и притаившиеся за ним массивные стулья для собеседников. С левой стороны картина. Уверен, что подлинник» строгий диван, возле которого вольготно расположился гигантский фикус. Он приглашает нас присесть возле стола из цельного дуба. Я не силён в антиквариате. Здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что стол старинный, какого-то там века. Сам садится с противоположной стороны на стул с подлокотниками. Очень удобно. Хотя я предпочитаю офисные кресла. «Коньяк! Вино!» — предлагает радушный хозяин. Полоцкий не мог не знать, что оборотни не пьют и не курят. Они даже сигаретный дым не выносят. Ещё один этап проверки. Мы с Лютым не росли в этом заповеднике, но органически не переносим алкоголь и табак. Мы качаем головой. Сколько можно тянуть? Нервы на пределе. Что он еще придумал? Тогда приступим к делу. Мы с облегчением вздыхаем. Нет ничего хуже неопределенности. Инга, по всей видимости, наша родственница. Мы не реагируем на эту фразу, по всей видимости. Ни о чем не говорит. У матери Лады были две сестры. Одна из которых влюбилась в человека и вышла за него замуж. Она умерла, родив девочку. Другая сестра посвятила свою жизнь воспитанию этой девочки, навсегда покинув наш город и переселившись в дом своей сестры. Под эту историю может подойти кто угодно. Почему именно Инга? Я храню спокойствие из последних сил потому что три сестры были потомками богини удачи, так сказать, ее земными частицами. Вы понимаете, о чем я говорю? Не совсем, дипломатично ответил за нас двоих лютых, а я так ни черта не понял, но признаваться в этом не спешу. Наши девочки приносят удачу каждому, кого любят, и горе тому, кто их обидит. Глупости какие-то. Решаюсь я высказать свое мнение. А вы, Денис, не задумывались, почему я не запретил Ладе встречаться с вами? Полоцкий спокоен и даже расслаблен. Он разговаривает с нами, как со школьниками, плохо выучившими урок. Я думал, что Ладе запрещено видеться со мной. Мужественное лицо лютова исказило гримаса удивления. Он выглядит довольно смешно. Мне стоит больших усилий не улыбаться, глядя на его физиономию. От греха подальше я отвернулся и с преувеличенным вниманием читаю название книг за спиной Полоцкого. «Если бы Ладе было категорически запрещено, то вы бы ее никогда не увидели». Лютый никогда не задумывался об этом, и сейчас на него снизошло откровение святого Всеслава. «Я ей не запрещал встречаться с вами, только чтобы не вызвать ее гнев или, не дай бог, ненависть. Вспомните, что случилось с отцом Инги. Пока его любила жена», Он сделал себе карьеру, пока Инга относилась к нему терпимо. Но как к отцу, дела у него шли неплохо. То есть, если бы он любил Ингу и относился к ней как к дочери, то не было бы этих долгов? Я скажу вам больше, Артём. Он мог бы быть самым влиятельным человеком в вашем мире, просто любя свою дочь. Я немного прибалдел. Вспомнил, что сегодня пытался донести до меня славян. Он как раз говорил, что поток клиентов увеличился, и наши ребята не справляются. Какой-то бум просто. Так вот в чём оказывается дело. «Я склонен вам верить, Встислав Андреевич». С момента знакомства с Ладой я открыл сначала школу экстремальной езды, потом сеть автосервисов и несколько клубов по городу. Лютый принял эту новость, а... осознал, но вот смириться не может. Это написано у него на лице. Денис, не нужно думать, что ваши успехи ничего не стоят. Такие девушки, как Лада, интуитивно выбирают только достойных. «Поверьте, вы бы и сами добились того, что имеете сейчас. Правда, чуть позже по времени и усилий потратили бы больше». Полоцкий снимает камень с души Лютого. «Вы нас позвали, чтобы сообщить, как нам повезло?» Меня терзают смутные сомнения. «И это тоже вы должны знать» что своих истинных нельзя обижать. Чем счастливее они будут, тем лучше у вас пойдут дела. Глаза лютова вспыхивают радостью. Я понимаю так, что нам сладой можно видеться. Я не возражаю, но хотел бы, чтобы пока все оставалось по-прежнему. Лютый сжал кулаки. прежде чем вы, «Начистите мне физиономию, я хочу все объяснить. Это третья причина, почему я вас пригласил. И почему разговариваю с глазу на глаз».